Унять гнев. Прежде чем рассказать о медитации, Чонсо пришлось объяснить, что заставило ее бросить работу. У меня были проблемы с гневом, поэтому я ушла из компании. Сдерживая ком в горле, начала свой рассказ женщина и прислонилась к стене. Весной спустя восемь лет после окончания университета Чонсо уволилась с работы. она упрекала себя за то, что так долго терпела свои ежедневные приступы гнева. Тот приходил внезапно по дороге на работу, во время обеда или просмотра телевизора. Ей хотелось разбить все, что попадалось на глаза. Врачи лишь говорили, что нужно поменьше нервничать и все наладится. Чонсо начала работать по временному контракту. Первые два года она не жалела сил ради общего дела, веря, что вскоре ей предложат постоянный контракт. Не меньше постоянных сотрудников беспокоилась о судьбе компании, задерживалась в офисе, брала работу надом. Ее подбадривали, обещая: вот-вот грядущий перевод. Но этого не случилось. Руководитель попросил у нее прощения и обнадежил тем, что в следующий раз все обязательно получится. Тогда он сказал, что надо гибче относиться к формальностям, но я не придала его словам значения. А спустя два года мне снова не предложили постоянный контракт. И тут я вспомнила наш разговор, поискала в интернете и наткнулась на множество статей. Оказалось, что компании имеют право увольнять сотрудников с временным контрактом, когда им вздумается. Так они могут сокращать штат и вообще упразднять некоторые должности. Это позволяет компании выжить в условиях постоянной конкуренции. Поначалу мне казалось, что это логично. Папа с самого детства об этом говорил. Народ жив только пока существуют компании. Что если в бизнесе дела идут хорошо, то и у нас хлеб будет. Только неужели ради этого я должна всю жизнь работать по временному контракту? Решение меня уволить или прогнать, я бы и слова сказать не могла. Что ж такое? Разве это жизнь? После этих слов Чон Соу взглянула на Ён Джу и Чими, которые внимательно ее слушали. Кажется, она слишком увлеклась. Возможно, это из-за алкоголя, но ей хотелось говорить и дальше. К счастью, слушательницы не выглядели скучающими. Чон Соу взяла банку пива и все чокнулись. Сделав глоток, она продолжила: "Меня". Пробирал гнев. Я не могла понять, как будет правильнее поступить. И в конце концов решила бросить все. Кстати, знаете, два года назад моя подруга медсестра оставила работу и уехала в Австралию. У нее была хорошая профессия, но она потеряла всякое желание этим заниматься. Я спросила, почему. Оказалось, с ней не подписывают постоянный контракт. Хотя трудиться приходилось тяжело, но、ну、и кому захочется так работать? Вот и она рискнула всем, отправилась навстречу новым трудностям, лишь бы сбежать туда, где есть хоть какие-то перспективы. Знаете, что еще она мне сказала? Что в больницах таких сотрудников много: уборщицы, служба безопасности и даже врачи работают по временному контракту. Послушав подробную, я поняла одну вещь: вся эта запутанная система контрактов чистая фальшь, нелепое оправдание только для того, чтобы сэкономить средства. Якобы должности могут исчезнуть из штатного расписания. И что? Значит, исчезнут уборщицы, служба безопасности, медсестры и даже врачи? Серьезно? Или вот я, восемь лет составляла контент-планы, но все эти годы мне не предлагали стать постоянным сотрудником. Странно, для контента агентства, да? По-вашему, всё дело в моей негибкости? А-а, мне кажется, нет. Просто они пользуются людьми, как им заблагорассудится. Йонджу и Чимми одобрительно закивали. Короче говоря, я сменила работу. Не хотела так продолжать. Правда, на новом месте я тоже получила временный контракт. Сказали, что у меня бессрочная пролонгация. Но что это вообще значит? Полный бред. Там мне опять обещали светлое будущее без всяких гарантий. Под этим предлогом сваливали на меня свою работу, вынуждали задерживаться. Я убеждала себя, что так надо, и на все соглашалась. Но все чаще приходило к мысли, что больше так не могу. Я заставляла себя корячиться на них, уже с трудом справляясь со своей злостью. Конечно, постоянным сотрудникам тоже не легко. У них на шее висело служебное удостоверение, у Чон Со временный пропуск, но они вместе с ней приходили на работу утром и уходили поздно вечером, только после начальства. И все же между ними была существенная разница. Чон Со часто слышала, как они сравнивают себя с деталями огромного механизма, своего рода шестеренками. Их без раздумий можно заменить, и машина не остановится. Однако таким, как Чон Со, далеко даже до этих шестеренок. Такие сотрудники — лишь смазочный материал, который ни в коем случае нельзя смешивать с водой. Деталь, детали. А после одного случая мне осточертело буквально все. Работа, люди. Знаете, что произошло? Как-то... Начальник отдела пригласил меня на разговор, попросил взять новый проект, объяснив, что это возможность раскрыться и проявить себя. Я не питала особых иллюзий, но честно старалась и работала целых два месяца, полностью погрузилась в проект. Угадайте, что случилось, когда я закончила? Начальник убрал мое имя из проекта. И вписал какого-то своего заместителя, которого вообще все считали некомпетентным. А догадайтесь, что он сказал? Что ему жаль, и он просит понять его. И повышения я не получу, но должна рассматривать это как хороший опыт. Раньше Чунсо винило государство, думая, что оно ни капли не заботится о гражданах. Оказалось... Люди и сами забыли, что такое поддержка. Многие за внешней участвовательностью прячут лицемерие, из-за просто пользуются окружающими. Другие с безразличием наблюдают за этой несправедливостью, хотя и за этим безразличием скрывается обыкновенный страх – страх оступиться и стать такими же изгоями, такими, как Чон Со. настоящая ненависть мучила Чон Со. Едва она слышала приветливый голос начальника, внутри закипала кровь. Увидеть лицо бездарного заместителя одолевало презрение. Завидев их самоуверенные фигуры в коридоре, Чон Со ловила себя на мысли, что она ничем не хуже этих людей. Им просто повезло однажды занять прибыльные посты, и теперь они трясутся за свое положение. но собственная ненависть и презрение тяготили ее, излили только сильнее. Со средоточиться не получалось, ей опротивела работа, как и вообще все. Я превратилась в социопата. Бесконечное злоба разрушала меня изнутри и не давала спать. Очень часто приходилось являться на работу после бессонной ночи. И однажды я наконец уволилась. ничего толком не потеряв. Друзья советовали съездить куда-то развеяться, но мне не хотелось. Такой гнев невозможно развеять поездкой, ведь когда-нибудь снова надо будет вернуться на работу, и тогда меня снова начнет лихорадить. Нельзя же каждый день просто дожидаться летнего или зимнего отпуска. Я желала постоянной мирной жизни, научиться унимать свой гнев. Тогда-то я и решила попробовать медитацию. Что было дальше, Ёнджу знала и сама. Чонсо заказывала чашку кофе и пыталась медитировать. Это оказалось не легко. Зато она нашла интересную альтернативу. Начала вязать губки, а затем переключилась на шарфы. В перерывах Чонсо закрывала глаза, по-прежнему пробуя медитировать. Медитация не спасла от навязчивых мыслей, поэтому и гнев не уходил. Я закрывала глаза, старалась сосредоточиться на дыхании, и вдруг перед глазами всплывало лицо этого негодяя начальника и его мерзавца заместителя, которого уже, кстати, повысили.、Ах. Вот я и решила заняться вязанием. Где-то прочитала, что если развивать мелкую моторику рук, то можно избавиться от дурацких мыслей. И это сработало. Не сами по себе движения, а концентрация на каком-то предмете. Проводишь так пару часов и получаешь готовую поделку. И заодно лёгкость на душе. Ну и когда вяжешь, гневу неоткуда взяться. Женщины внимательно слушали рассказ Чон Со. Уставившись в потолок, едва подруга замолкла, они пригласили ее лечь рядом, и Чунсо вытянулась вдоль стены. На ее душе стало так же легко, как после вязания. Она будто впала в своего рода медитативный транс, закрыла глаза и постаралась заснуть. Казалось, завтра у нее точно будет. хорошее настроение